«В месте нашего расположения граф через день покупал овощи для подразделения. Вскоре его знала вся округа, и он мог оказать большую помощь в обмене денег. Проблема пребывания в Италии заключалась не в том, что надо было иметь деньги, а в том, какого достоинства они должны были быть. Высоко котировались пятимарковые серебряные монеты, и в этом обмене очень хорошо мог помочь мой друг П а с небольшими карманными деньгами в Италии мы могли бывать в кафе и барах. Когда граф-унтер-офицер отправлялся в поездки по делам, то я сопровождал его, сидя в машине справа от водителя. В одной из таких поездок я стал свидетелем магического действия офицерской формы, если она дополняется необходимым авторитарным поведением. Один лейтенант с П. в качестве водителя и со мной в качестве грузчика. Нашел товарный вагон, груженный вермутом чинзану и бутылками с шампанским. Недолго думая, мы открыли вагон. Мы уже начали разгрузку, когда подошел часовой и приступил к выполнению своих обязанностей. Сокрика ⁇ Стой, не двигаться ⁇ Лейтенант не обратил на него внимания, поэтому часовой направил на нас карабин и сделал вид, что целится. Тогда лейтенант на него закричал ⁇ Эй, ты что? ⁇ «Осмеливаешься целиться в прусского офицера?» Солдат замер от почтения перед офицером и был настолько напуган, что безропотно разрешил нам уехать. Из отпуска граф привез пароль, дядя Фридрих тяжело болен. Зашифровано в этом высказывании выражалась наша надежда на то, что Гитлер будет устранен в какой-нибудь акции, а вместе с этим завершится и война. Потом. Хайнко рассказывал про двух своих коров, которые перелезли через забор на лугу возле его маленького, второго дома в Верхней Баварии. Проезжавший мимо берлинец вытащил пистолет и открыл по коровам стрельбу, ранил обеих и за это получил 10 лет тюрьмы. Затем, в начале сентября 1943 -го года, мы стали свидетелем последствий капитуляции итальянского правительства Бодольо, Казармы, теперь уже не воюющие итальянской армии, располагавшиеся от Болонии до Венеции, быстро захватил наш полк. Наш эскадрон тоже занимал итальянскую казарму. Для этого на танках мы через Апеннинские горы поехали в военный городок под Пизой. При этом наблюдалось быстрое изменение в поведении и отношении итальянцев к нам. До этого они повсюду приветствовали нас букетами цветов, И вручали нам фасцес, маленькие пучки прутиков с топориком, которые были обвязаны лентой с надписью «Победить». А теперь после капитуляции враждебными взглядами провожали наши танки, а иногда плевали им вслед. Итальянское население, практически не затронутое войной, быстро забыло про ось «Берлин-Рим» и рассматривало теперь американцев как освободителей. Для него мы, солдаты, стали врагами а наши танки – символом вражеской власти, с которыми теперь ему надо бороться в своей собственной стране. Только крестьяне в Аппенинах еще не узнали о таком изменении. Они приветливо махали руками и выкладывали на танки сигары, которые были такими черными, что мы сначала принимали их за маленькие ручные гранаты. В то время итальянское население было убеждено, что у немцев не хватает важнейших стратегических материалов, Прежде всего, резины Поэтому итальянцы постоянно подходили к нашим танкам Ощупывали бандажи катков И очень удивлялись, что мы все еще ездим на резине Во время поездки в Виореджио Граф П. и я на пустынном пляже напоминавшем, что повсюду идет война Повстречали двух хорошеньких итальянок То, что мой друг знал итальянский Помогло и мне пуститься в маленький пляжный флирт Я тогда и не подозревал, что через две недели пойду в мою первую атаку в России. Уже во время нашего пребывания в Италии мы хорошо научились обращаться с нашими танками. Чувство принадлежности укрепилось, и разрозненные члены экипажей сплотились в единые, прочно сколоченные взводы. За это время солдаты 12-го эскадрона хорошо познакомились друг с другом. 12-й был наш эскадрон, и чем дольше шла война, и чем больше было боевых тягот, мы испытывали гордость за то, что служим в превосходно управляемой и действующей танковой части. 24-й танковый полк или 24-я танковая дивизия были широко известны. Дивизия отличалась кавалерийскими традициями, ее солдаты были хорошо подготовлены для выполнения различных задач ими руководили прекрасные офицеры и первоклассные унтер -офицеры. Дивизию ценило высшее немецкое командование, а противник опасался и уважал как особое соединение. Генерал-фельдмаршал фон Зенгар-Унд-Этерлин описывал ее как соединение особого рода. Эта дивизия в огне войны превратилась в единый организм, а во время боя становилась для своих солдат некоторым образом родиной. Никто не хотел переводов в другие части, хотя именно 24-ю, словно пожарную команду, то и дело направляли в самые горячие участки фронта. В этом нет никакого противоречия с нишами, отпусками с фронта, часами досуга, разрядки, которые мы стремились получить и которыми пользовались, как только предоставлялся случай. У солдат на войне многослойное восприятие и мышление, которое, впрочем, понятно только тем, кто был на войне. В связи с жертвенной гибелью солдат 24-й танковой дивизии в Сталинграде целесообразно привести историческую справку. 24-я танковая дивизия входила в 6-ю армию, погибшую в руинах Сталинграда. Таким образом, большая часть этой дивизии входит в число 147 тысяч убитых и 91 тысячи почти замерзших, и умирающих с голоду солдат, попавших в советский плен, из которых в последующие годы вернулись в Германию только пять тысяч. Наряду с Гитлером ответственность не только за катастрофический исход этой битвы, но и войны в целом несут некоторые командующие вермахтом, занимавшие ключевые посты. Если о Кейтеле, тогдашнем начальнике главного командования вермахта, мы тогда мало что слышали. Поскольку его влияние на военное командование во время войны становилось все меньше, то после смертного приговора, вынесенного в Нюрнберге Йодлю, начальнику штаба оперативного руководства Вермахта, много говорилось о его конфликтах с Гитлером. Многие бывшие офицеры, знавшие Йодля, реагировали на смертный приговор с растерянностью и возмущением. «Без вопросов нужно отдать должное его жене» за то, что она использовала все силы для защиты своего мужа. Но, с другой стороны, остается непонятно, почему Йодаль, по его собственным словам, принимавший участие более чем пяти совещаний в ставке фюрера, проверивший более двух сводок вермахта, заявивший Гитлеру еще в сорок году, что победу больше одержать невозможно, считавший уже в сорок первом годах, что война для Германии проиграна, Продолжал оставаться советником фюрера, рассматривавшего его как дееспособного политика При этом кажется невероятным, что Гитлер иногда не здоровался с ним И что за Восточный фронт отвечал генеральный штаб Гальдера, а затем Цайцлера А штаб оперативного руководства Вермахта только за другие театры военных действий Фактически Йодель после Сталинграда, несмотря на безвозвратно проигранную войну Еще два с половиной года служил Гитлеру из чувства долга, как пишет об этом Б. Шойрик. Но что это за исполнение долга, за время которого были принесены в жертву сотни тысяч немецких солдат? Жертвы солдат противника были для него, естественно, пустым звуком. Только одни многочисленные ошибки Гитлера, как верховного главнокомандующего, которые он допускал в течение долгого времени, должны были открыть глаза, Прозорливому офицеру генерального штаба. Для этого полководца война оставалась хорошим и необходимым делом, пока касалось других. Что думали о каком-то генерал-полковнике Йодле, солдаты, которых бесполезно бросали в бой, чтобы сжечь, как уголь в топке? Многие офицеры из окружения Гитлера были хоть однажды сняты им с должности. Почему среди них не было Йодля и почему он не ушел от этого абсолютного диктатора? Так он по собственной вине пришел в трагическое противостояние с простым солдатом, поскольку солдат совсем не хотел идти на фронт, чтобы быть там убитым на проигранной войне. За бессмысленное стремление многих моих товарищей, о которых я еще расскажу, ответственность, а с большей вероятностью и вину, несет и генерал Йодль. Известный историк Г. Риттер называет высокоодаренного Йодля фанатичным последователем Гитлера. У этого умного и предприимчивого солдата отсутствовал малейший политический инстинкт и прежде всего твердость. Гитлер обходился с ним плохо, в отличие от почти всех остальных генералов, так и не наградил его рыцарским крестом, а он оставался словно под влиянием наркотика, абсолютно предан Гитлеру. Как солдат, Йодаль так же, как и Кейтель, придерживавшийся с ним, как известно из послевоенной литературы, одного мнения закончил жизнь печально приговором смерть через повешение если дезертировавшего танкиста Д расстреляли то этих двоих объявили главными военными преступниками и они должны были встретить бесславную смерть на виселице в октябре 1991 года я после лекции по стоматологии спросил у 60 студентов «Кто был Йодль?» Никто не ответил. «Что произошло с генералом Йодлем в Нюрнберге?» Снова никто не ответил. Здесь было что-то упущено в воспитании, и ни в единичном случае не даны важные знания в школе. В нашем эскадроне было четыре взвода. В соответствии с их номерами нумеровались танки. При этом четырехзначный номер складывался из номера эскадрона, и номер взвода. Например, танк командира первого взвода имел номер 1211, то есть 12-й эскадрон, первый танк первого взвода. У моего танка был номер 1241, то есть 12-й эскадрон, первый танк четвёртого взвода. То есть танк командира взвода. У командира эскадрона был танк номер 1251. А у танка его сопровождения 1252. Командиром эскадрона, как правило, был ротмистер или обер-лейтенант, а взводом командовал лейтенант или обер-вахмистр. Первое время моим командиром был молодой лейтенант. Позднее, когда в результате боевых действий мы понесли большие потери и стало не хватать офицеров и вахмистров. Часто командирами танков становились старшие унтерофицеры. Радист в танке командира взвода, так же как и в танке командира эскадрона, отвечал за связь с командованием, с танком командира эскадрона, командира батальона соответственно, и с четырьмя другими танками взвода, танками командиров взводов. Для этого наряду с передатчиком над трансмиссией были установлены два приемника. С помощью разных приемников радист командирского танка Часто был вынужден одновременно принимать распоряжения старшего командира и сообщения от четырех подчиненных танков. Поэтому в бою, при том, что ежедневно менялись позывные, как, например, «Подсолнечник», «Астра», от радиста требовалась большая сосредоточенность. Радистам подчиненных танков было легче, потому что они должны были обеспечивать связь только своего командира танка с командиром взвода. Из-за потери отпусков экипажи постоянно перетасовывались, поэтому в разных боях мне пришлось посидеть во всех танках от командира эскадрона до последнего взводного танка 1245. Своей службой радиста я был доволен и совершенно ничего не делал для того, чтобы стать офицером. Скорее, наоборот, прилагал все усилия, чтобы остаться солдатом. С этой целью я проявлял или слишком много или слишком мало солдатских знаний и активности. Кроме моей природы, которой было чуждо все военное, и взгляда, что я слишком молод и не гожусь в офицеры, потому что у меня отсутствует всякая военная жилка, такие мои наклонности определялись еще и тем, что офицер на своем танке никогда не может остаться позади или ехать на марше последним. Он всегда должен быть с подразделением, ведущим бой. И если его танк выходил из строя, то он должен был пересаживаться в исправный танк, а его место в поврежденном танке занимал чаще всего унтерофицер с из того танка, в который он пересел. Два раза я был свидетелем того, как мой танк во время атаки выходил из строя из-за поломки мотора. Командир взвода, лейтенант, занимал место командира в другом исправном танке. Оба раза после такой смены танка их подбивали, и оба офицера погибли. После таких случаев я совершенно не стремился попасть в офицерскую школу. Я предпочитал оставаться обер-ефрейтором, чтобы иметь возможность не скакать с танка на танк, а подольше иметь шанс на выживание, чтобы закончить войну. И действительно, потери среди офицеров нашей танковой части были очень велики. Из разговоров во время пребывания во Франции и Италии я знал, что мой друг граф П. думал так же. У него было большое желание возвратиться к своей семье, в свои поместья в Силезии, чтобы наладить в них образцовое хозяйство. Оставшийся там управляющий хозяйствовал из рук вон плохо, однако его благородное происхождение, его друзья и связи в конце концов не оставили ему возможности отказаться от офицерской карьеры. Позднее в загоне я встретил его, подтянутого офицера, В начале октября 1943 года личное письмо нашего командира дивизии Гитлеру, о котором солдаты рассказывали, что там было написано «Мои солдаты хотят в Россию», увенчалось фатальным успехом. Командир, как прусский офицер, искал борьбы до конца. У таких офицеров было стремление успешно воевать вместе со своей дивизией и ее солдатами. Что думали или хотели рядовые? Никого не интересовало, да и не могло интересовать во время войны. Если не считать время службы в транспортной роте, 42-43 года, ни один офицер меня не спрашивал, хотим ли мы действительно в Россию. И я уверен, что большинство солдат туда не хотело. Впрочем, позднее от одного радиста в штабе я слышал, что 24-ю танковую дивизию должны были придать дивизии СС. И якобы после этого Командир дивизии генерал фон Эльдельсхайм первым же самолетом отправился к Гитлеру, чтобы лично ходатайствовать перед ним. Лучше в Россию в качестве 24-й танковой дивизии, чем в Италии при соединении СССР. После этого мы окончательно отправились в Россию. Перед погрузкой в эшелоны мы еще пару дней провели на итальянском курорте монте в ожидании вагонов под танки. Если раньше главными гостями здесь была элегантная публика и деятели искусств, то теперь по фешенебельным курортам и паркам бродили мы, танкисты 12-го эскадрона. Я постригся у итальянского парикмахера. Когда молодая маникюрша в качестве особого шика стригла мне ногти, в парикмахерскую зашел наш главный фельдфебель. По этому поводу на вечерней вечеринке Он презрительно объявил, что товарищ по народу, Бёдгер, сегодня делал себе маникюр. Он не сказал, как положено по уставу, обер-ефрейтор, а товарищ по народу, таким образом, он меня показательно понизил в чине. Погрузка в Россию. К тому времени я уже точно знал, как проходил многодневный танковый транспорт. После отправления из Монтекатини 17 октября 43 -го года, когда была хорошая погода, я сидел снова как фотограф в люке радиста своего танка. Когда становилось холоднее, я перебирался к товарищам в теплушку или в итальянский легковой автомобиль. В каждой теплушке стояла маленькая печь, дрова для которой приходилось заготавливать самим. Если печку топили правильно, то жара рядом с ней была непереносимой. Но на некотором расстоянии, особенно когда русский мороз проникал сквозь щели, несмотря на печь, было жутко холодно. Транспорт шел через виллах вдоль Вертизея до Вены, где 19 октября 1943 -го года поезд сделал короткую остановку. Потом поездка продолжалась дальше, по Польше через Перемышль, Львов, Жмеринку, в Россию. В России во время остановки на полустанке мы были свидетелями того, как голодные дети залезали в вагоны и просили по-немецки «пожалуйста, господин, хлеба!». Потом случилось первое свинство нашего унтер как это расценил я и мои товарищи. Украинские женщины подошли к поезду и хотели поменять яйца на мыло для бритья унтер сначала долго и безрезультатно с ними торговался, и только тогда, когда раздался свисток паровоза, и поезд снова тронулся, договорились об обмене. Женщина протянула ему яйца, а он отдал ей кусочек мыла, но перед этим он, словно мерзкий фокусник, разрезал мыло, из-за которого шел торг пополам, и половинку отдал как целый кусок. До сих пор мы не раз имели возможность убедиться в его подлом характере. Дальнейшие события покажут, что это был просто скот в человеческом обличии, носивший форму гунтер-офицера. В Кировограде наше путешествие по железной дороге закончилось. Мы выгрузили наши танки с поезда. Вместе с нами прибыли остальные части дивизии. Из-за множества солдат, сосредоточенных здесь, на вокзале, было установлено тщательно спланированное движение, Многие надеялись, что еще удастся остановить непрестанно продвигающегося на запад противника. Сначала мы прибыли в район сосредоточения. Там, перед боями, мы получили письма и посылки, шедшие нам уже на номер полевой почты в Россию. Почта, особенно полевая почта вермахта, в подтверждение немецкого организаторского таланта, даже в районах боевых действий, работала на удивление очень хорошо. Боевые действия в Южной Украине, оборонительные сражения за Днепр. Отсюда, с этого момента, берет начало новая эпоха мировой истории, и вы сможете сказать, что были при этом И.В. Гёте. Эту цитату из слов И.В. фон Гёте, сказанных им во время канонады, под Вальми, юному герцогу Карлу Августу Веймарскому, вспоминали многие солдаты. Прямо или косвенно вскормленные пропагандой, когда нас повели в стремительное наступление, уверенные в победе, мы думали о предстоящих боях в России и еще были твердо убеждены, что наши танки поедут только вперед. И вот время пришло, 26 октября 43 -го года мы пошли в первый бой. Сначала 12-й эскадрон со своими танками в хорошем темпе наступал в направлении Знаменки и Новой Праги. За три дня он подбил 45 советских танков без единой потери со своей стороны и захватил много пленных. Но потом в эскадроне открылся счет первым потерям и убитым. Снарядом, отрикошетившим от земли в днище танка, был убит механик-водитель командирского танка. Во время первых боев под Новой Прагой мы атаковали днем и ночью. Сначала в этих первых атаках все шло в образцовом порядке. Тогда же мы впервые ночевали в русских крестьянских домах, при этом с русским населением приходилось контактировать редко, оно, по-видимому, из страха перед немецкими солдатами переселялось в мелкие подсобные помещения. Так как атаки чаще всего начинались ранним утром в восточном направлении, то вид из танка или из прицела открывался на бесконечный простор русской земли и на восходящее солнце. Во время наступления мы подъехали к полю подсолнухов. Насколько хватало глаз, стеной вокруг стояли высокие, зрелые подсолнухи. Своими цветами, похожими на тарелки, обрамленные желтыми лепестками, они покрывали бесконечное желтое поле под безоблачным небом. Мы на некоторое время остановились, пораженные такой красотой, но потом приказ «Танки! Вперед!» напомнил нам, что мы из танка. Должны не любоваться красотами природы, словно в прекрасный отпускной день, а выполнять задачу по поиску противника. Теперь лязг вращающихся гусениц почти перекрывался треском подсолнухов, подминаемых катками и днищем танка. Это было короткое мгновение, когда можно было увидеть красоту подсолнечного поля и раствориться в ней. А теперь, когда мой танк мчался по полю, снова пришел в голову девиз 24-й танковой дивизии. Вперед, думать, вперед, смотреть, вперед, атаковать. После каждого боя, как правило, вечером надо было отправляться на пункт снабжения. Не только для того, чтобы получить в котелки еду из полевой кухни и налить кофе во флягу, но и чтобы заправить танк. Для этого машина, груженная большим количеством 20 литровых канистр, въезжало в центр круга, образованного съехавшимися танками. В зависимости от положения танка относительно заправщика нужно было носить довольно тяжелые канистры с бензином на некоторое расстояние к своему танку и заливать горючее в бак. То же самое нужно было делать с боеприпасами. При этом 75-мм снаряды были довольно тяжелыми. Чем больше стреляли, тем больше приходилось таскать боеприпасы к пулемету. Приходилось не только пополнять, но и с помощью специальной машинки набивать пулеметные ленты. К тому же приходилось чистить ствол пушки и пулемет. На прицеле пулемета было резиновое утолщение. Прицел крепился к стволу пулемета. Чтобы посмотреть в него, нужно было удерживать пулемет рукой и головой упираться в крестовину. Если танк шел по неровной местности, то время от времени стрелок получал неприятные удары по голове. По этой причине стрелок-радист практически не смотрел в прицел пулемета на местность. Он обычно занимался радиопереговорами и не знал, где танк находится. Приказы командира по стрельбе относились чаще всего к наводчику, стрелявшему из пушки и испаренного с ней пулемета. Поскольку огонь открывался по приказу, то мой пулемет стрелка-радиста, практически не стрелял. К тому же постоянно отвлекали переговоры по рации, а если радист не стрелял, то и не убивал. С точки зрения солдата, это и значило то, что вечером не надо было дополнительно чистить пулемет и снаряжать новые ленты. И это была дополнительная причина, почему я хотел оставаться радистом. Как правило, во время атаки люки закрывали. Тогда механик-водитель и командир наблюдали за местностью через смотровые щели. У стрелка радиста Тоже была смотровая щель, но она была закрыта дополнительным, навесным броневым листом, и если ему хотелось что-нибудь увидеть, ему приходилось смотреть через прицел, дававший очень ограниченное поле зрения. К ограниченному полю зрения танкистов приучали с помощью многочисленных упражнений на учениях. Но на учениях всегда можно было высунуть голову, чтобы оглядеться. Но сейчас в бою выглядывали редко. В бою мы сидели в танке, зажатыми и запертыми. В разговорах о недостатках и преимуществах танкистов в бою солдаты других родов войск всегда говорят, что лучше действовать как пехотинец, чем сидеть в танке. Танк был хорошей целью для противотанковых пушек, артиллерии и авиации. Это действительно было так, но тем не менее я в танке чувствовал себя защищенным от пуль винтовок и пулеметов осколков снарядов. И на самом деле, не каждый артиллерийский снаряд попадает даже в большую цель. Кроме того, на ночь мы всегда уезжали в тыл, в более или менее спокойную зону, и зимой могли спать в русском доме с теплой печкой, пусть даже и просто на расстеленном на полу одеяле. Постоянное давящее чувство не означало, что ты сидишь в бронированной мишени, Просто это было чувство, имевшееся на войне у каждого солдата, что в любой момент может ударить смертельный выстрел, а с ним придет и последний час. В гуще боя мы теперь видели войну со всеми ее ужасами, кошмарными происшествиями, которые глубоко запали в память. У меня и сегодня перед глазами русский солдат, погибший перед нашим танком. Это произошло утром, во время долгого боя. После того, как один или два огнеметных танка, у которых вместо пушек в башнях были установлены огнеметы, на легком склоне вели огонь по русской пехоте. Сначала танк выбросил метров на 80 в сторону русских черную холодную струю зажигательной смеси, не зажигая ее, и сразу после нее ужасную огненную струю. Такое применение усиливало действие. И теперь на дальности выстрела горела земля. Русские побежали с высоты и внезапно оказались перед нашими танками, стоявшими полукругом. Если кто думал, что русские прибежали сдаваться, тут же понял, как он ошибся. Некоторые из них сзади набросились на наши танки, чтобы установить подрывные заряды или забросать люки гранатами. Получив приказ по радио, мы открыли из пулеметов огонь по русским солдатам. И по нашим танкам, чтобы отбить вражеских солдат, спасти наши танки и наших товарищей. В этот момент подошла немецкая мотопехота. Какой-то вахмистр с автоматом подскочил к русскому солдату, которому вскоре было суждено умереть на моих глазах. При виде нашего танка он не захотел сдаваться, а начал драться в рукопашную с вахмистром. Гренадеру с большим трудом удалось стряхнуть себя своего русского противника который сразу бросился под наш танк. Лежа на животе перед нашим танком, он смотрел вверх и при этом слегка приподнял руки. Если бы он не бросился под наш танк, и это было решающим, а стоял с поднятыми руками, то остался бы живым и отправился в плен. Но тут командир приказал наводчику дать очередь из пулемета. Наводчик сразу же выстрелил, но на небольшом расстоянии Из-за нарушения параллельности между линией прицела и каналом ствола пулемета очередь прошла сбоку от русского. Еще несколько очередей ударили в то же место. В это время русский солдат продолжал лежать на животе с приподнятыми руками, пристально глядя на башню нашего танка широко открытыми глазами. Ступни его ног упирались на сами сапог в землю. Стрельба... Продолжалось до тех пор, пока они не свалились на бок, и мы поэтому поняли, что солдат мертв. Через свой прицел я наблюдал невыносимо долгую сцену смерти. Когда командир приказал открыть огонь мне, то русский солдат к моему облегчению был уже мертв, и мне еще раз удалось уклониться от убийства. Вечером того дня боев Наши танки по склону ехали к деревне, не встречая сопротивления, мы двигались довольно быстро. Затем мы получили приказ сходу дать по деревне очередь из пулемета, хотя противника мы не видели. По трассирующим пулям, выпущенным из наших пулеметов, можно было легко проследить полет очередей в направлении деревни. Трассы летящих над землей очередей, которые я выпускал из пулемета, сообщали какое-то чувство опьянения. От скорости и полета, Которая мгновенно сменилась чувством безграничного страха. Мы въехали в деревню И были уверены, что быстро минуем ее. Тут же мы получили приказ остановиться. Едва наши танки встали, Как по нам, артиллерия открыла ураганный огонь. Вокруг рвались снаряды. В броню танков непрерывно била выброшенная земля, Куски домов и осколки снарядов. Но мы стояли, Приказа ехать дальше не было, и мы не могли выбраться из этого дерьма. Меня охватил страх, смертельный страх, так как непрекращающийся артиллерийский огонь заставлял думать о близком конце. Как же мне было обрести храбрость? Я сложил руки и начал молиться. «Господи, помоги, помоги выбраться нам отсюда, прекрати огонь, или пусть нам прикажут двигаться дальше, я же еще так молод». Я же еще даже не начал жить. После невыносимо долгого времени я, наконец, услышал в наушниках голос командира эскадрона «Танки! Вперед!» После этого мы под непрекращающимся огнем наконец выехали из деревни. Позднее я часто был свидетелем таких сцен артиллерийского обстрела и огня из противотанковых пушек, при которых неоднократно снаряды попадали и в мой танк. Но тогда я уже переживал такие моменты гораздо спокойнее. К таким ситуациям медленно привыкают и живут с опасностью и даже со страхом смерти, как с постоянным спутником, который становится лейтмотивом войны. Хотя настоящие боевые действия длились недолго, в последующие дни уже не было видно серьезных, бледных, обветренных лиц молодых солдат, Все они почти еще детские, без перехода через молодость, состарились до лиц взрослых мужчин. Бои продолжались обычно с 3.30 утра до темноты. Время указано берлинское, часы на русское время не переводились. Через 6 дней боев я уже носил знак танкиста в серебре. Экипажи танков получали такие значки за три дня боев. Их носили на левой стороне груди и я носил этот знак с гордостью. Теперь различие между солдатом-фронтовиком и зеленым кузнечиком хоть немного сократилось, но в тайне еще думалось, что не хватает еще железного креста. Это была дилемма между разумом, диктовавшим по возможности не вмешиваться в сцены боя, чтобы выжить, и орденом, отличавшим солдата, делавшим его равным старым, проверенным в боях товарищем, выделявшим его во время поездок в отпуск домой как фронтовика. Орден давал привилегию перед населением, униформированными партийными функционерами, тыловыми золотыми фазанами, как немцу, безупречно воевавшему на войне. Как-то вечером танк застрял в болоте, вскоре к нему подошел другой, чтобы помочь вытащить, теперь уже помощь потребовалась обоим. Несколько танков, в том числе и мой, с помощью буксирных тросов, руководствуясь командами по радио, пытались вытащить танки. Это не удавалось. Попытка шла за попыткой. Двигатель нашего танка от перегрузки испустил дух. Теперь пришлось вытаскивать и нас. И хотя в спешке буксировки с нашего танка сорвали буксировочную серьгу, все же удалось его дотянуть до дома в деревне неподалеку. Дальше не поехали. Поскольку тягачу надо было вытаскивать остальные танки, на следующий день эскадрон в спешном порядке направился дальше в Кривой Рог. За боевыми частями отправился тягач и наше ремонтно-восстановительное подразделение. Технической помощи для нашего сломанного танка больше не было, поэтому надо было отбуксировать его почти на 80 километров в Кировоград. Экипаж 1241-го в котором, естественно, лейтенанта в качестве командира заменил унтерофицер занял квартиру в маленьком деревенском домике, построенном из белой глины и покрытой темной соломой, типичной украинской хате. В ней были простые кровати, на которых могла спать часть экипажа, в то время как другие отдыхали на лежанке или на полу на расстеленных одеялах. Из-за поломки мотора В боях участвовать мы не могли и ждали тягач. Сначала мы отоспались за прошедшие бессонные дни и ночи, а следующий день провели за тем, пока тягач еще не пришел, что упражнялись в стрельбе из пистолета по голубям, сидевшим на крыше. Первый выстрел был мимо. Голуби вернулись, мы продолжали стрелять, но всю первую половину дня все с тем же результатом. Не попали ни в одного голубя. Счастливые птицы. Вторую половину дня мы слонялись по украинской деревушке. Посещение одной из частей СС. Во время прогулки по деревушке мы встретились с солдатами, стоявшие неподалеку части войск СС, которые сразу же пригласили нас к себе на обед, в то время как для нас, солдат, голод был постоянным состоянием. 12 двенадцатому эскадрону в ходе наступления приходилось довольствоваться только сырыми овощами. Но в той части, в первый день, мы получили тушеный говядины с картошкой. На следующий день каждый получил по половине жареной утки. Потом нам дали по большому куску свинины, на вечер по длинному куску копченой колбасы, ливерную или лионскую колбасу, сыр, масло и мед. Наряду с пайком, Были еще сухие хлебцы, сигареты, леденцы и коньяк. Теперь я сам убедился в прекрасном снабжении войска СС и почувствовал их преимущества и привилегии по отношению к вермахту. Я смог также убедиться в различии, состоявшем не только в снабжении, но и в оснащении и вооружении. На этапе без боев, с долгим сном, а теперь еще вот с таким чревоугодием, Мы могли быть довольны, но вскоре мы на мгновение, и тем это было сильнее, стали свидетелями еще одной страны, этой ужасной войны. После того, как экипаж 12.41 на четвертое утро снова выспался, мы брели по деревушке в расположении части СС, и вдруг на ветке дерева мы увидели повешенного за ногу, головой вниз, человека. Он был уже мертв. На его куртке была нашита еврейская звезда. Любопытство сменилось беспомощностью. От вида мертвеца меня охватил страх. Я еще никогда в жизни не видел повешенного человека. Мысли мои спутались, и я был даже не в состоянии фотографировать. Пока мы, словно парализованные, стояли перед повешенным, к нам подошел эсэсовец. От него мы узнали то, о чем уже догадывались. Это его часть повесила еврея. Эсэсовец сказал, что так ему отомстили за его партизанскую деятельность. На обратном пути к нашей квартире никто из нас не вымолвил ни слова. Мы были не только парализованы, но и боялись сказать открыто то, что мы чувствовали. Еще таких молодых и относительно неопытных война начала нас по-своему отесывать. При этом... Я надеялся, что никогда не попаду в такое положение, не попаду в плен к русским, чтобы там, у них, быть повешенным таким же образом. На этапе в Кировограде. После буксировки в Кировоград, о которой будет сообщено особо, наш экипаж 12.41 в начале ноября 1943 -го года разместился на квартире. В красивом маленьком домике этого города. В квартире был паркетный пол, на котором мы для сна расстелили свои одеяла. Снова пришлось спать на полу, но здесь, по крайней мере, не было фронта, а лишь тыловой город, который кое-что мог предложить для солдата. Хозяйкой квартиры была очень дружелюбная русская, немного говорившая по-немецки. Когда забрали ее мужа, говорили, что он специалист по вооружению. Она, естественно, была очень печальна, но что для нас было совсем непонятно, она заливалась горькими слезами, когда нам через 6 недель пришлось покидать город. В Кировограде был солдатский санаторий с библиотекой и другими возможностями для развлечения, среди которых был настольный теннис. Мы вскоре подружились с сестрами милосердия, поскольку довольно долго были ими солдатского санатория. Когда 18 декабря 43 -го года эти сестры покинули санаторий и отправили багаж на станцию, каждый понял, что это значит. Кировоград скоро сдадут. Наряду с посещением солдатского санатория мы часто бывали в кино. Хотя в городе было три кинозала, они не могли сдержать натиск охочих до развлечений солдат, находившихся в тыловом городке. Надо было занимать очередь у входа заранее. Иногда, наплыв солдатской массы, приобретал пугающие формы. Чтобы утихомирить эту толпу, рвавшуюся в дверь кинотеатра, следившему за порядком полевому жандарму, часто приходилось стрелять в воздух из пистолета. Кировоград был не только крупным прифронтовым перевалочным пунктом, он был просто переполнен тысячами солдат. 1 декабря 1943 -го года в киножурнале «Вохеншау» Я увидел танки моего эскадрона. От осознания того, что товарищи воюют, а экипаж 1241 го безмятежно развлекается в тылу, у меня возникло неприятное чувство. В отличие от кино, в магазинах фронтовой книготорговли наплыва солдат не наблюдалось. В продаже была научная и научно-популярная литература. Учебники, например, для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости. Но покупателей в этих киосках обычно не было, у солдат не было стремления к образованию. В тыловом прифронтовом городе у них чаще всего были другие желания. Так, например, здесь лучший солдат в мире мог по случаю посетить полевой бордель и даже с защитными средствами. После полового акта дежурный санитар смазывал ему член раствором нитрата серебра и выдавал удостоверение о санации. Если отъехать от города на пару километров в сторону фронта, то на танке можно было целый день объезжать местность, не встречая ни одного немецкого солдата. Это несоответствие между положением боевых войск и массой солдат в прифронтовом перевалочном Кировограде невозможно было не заметить, и оно очень усиливало сомнения в немецкой победе. Генерал Шорнер знал об этом недостатке, и своими методами попытался жестко выслать солдат из прифронтового города на фронт, чтобы усилить боевые части. То, что его методы были несоразмерно жестоки и в конечном счете не привели ни к чему, кроме чрезмерного увеличения числа раненых, пропавших без вести и убитых, многим известно. Утвержденные им судебные приговоры можно сравнить с приговорами судей Народной судебной палаты, и они характеризуют его как особо жестокого генерала. В Кировограде находился и полковник Рудель со своей эскадрой пикирующих бомбардировщиков, при которой существовал танцевальный оркестр, развлекавший солдат шлягерами и шоу. У меня лично с Руделем связаны очень плохие воспоминания. Находившийся также в Кировограде солдатская радиостанция Густов давала как-то праздничный вечер, на котором хотел побывать и я. Я стоял перед входной дверью, не имея приглашения. Хотя был аншлаг, но при желании в широких проходах можно было еще отыскать пару стоячих мест для нескольких солдат. Во время спора с полевым жандармом, игравшим роль билетера, прямо ко мне подошел Рудель, для которого, естественно, было занято место в первом ряду, и заорал меня. «Если вы сейчас же не успокоитесь, я прикажу вас запереть!» обругать или даже запереть за желание получить место на представлении варьете. Я воспринял эту выходку первого летчика Гитлера слишком надменной. У занятого лишь самим собой и демонстрирующего власть, наслаждавшегося ею, не было ни малейшего сочувствия к стремлениям простого фронтовика. Позднее я все же снова пришел в солдатское варьете. Солдатская радиостанция Густав покинула Кировоград практически в то же время, что и медсестры из солдатского санатория. Это был еще один знак того, что русские приближаются. Полевая почта тоже закрыла свои двери 9 декабря 1943 -го года, а два дня спустя наши поврежденные танки были погружены на платформы. После этого эшелон был готов к отправке на родину. Но сначала надо рассказать о военной карьере того унтер-офицера, который во многих ситуациях вел себя по-свински, подло. В унтер-офицерской форме. Когда в украинской деревушке со своим неисправным танком мы ждали тягача, вместо командира взвода в наш экипаж 1241 командиром был назначен тот самый унтер-офицер, проделавший трюк с мылом, который в дальнейшем будет именоваться свиньей. Теперь начинается следующая глава. В нашей украинской хате, где мы квартировали, хозяйкой оставалась одна молодая женщина. Все мужчины, бывшие в доме, или бежали, или были угнаны в Германию. У этой женщины был поросенок, это была ее частная собственность, как колхозницы, наряду с хатой, платьями и некоторыми кухонными принадлежностями Это было единственное, чем она располагала. Другой собственности мы у нее не видели. Когда прибыл тягач, взял на буксир наш танк, и мы приготовились к маршу, унтер дал приказ забрать с собой просёнка. Этот приказ поразил меня как удар. За последние дни у эсэсовцев мы замечательно и более чем достаточно поели. Зачем еще этот мелкий просёнок? Я буквально умолял унтер -офицера оставить хотя бы поросенка. Ты не можешь так поступить, отобрать у женщины последнее, что у нее есть». Речи о неповиновении приказу не было, поскольку унтер как более старший, приказал «Свинья поедет с нами!» и сам потащил поросенка к тягачу. В Кировограде поросенка забили, и весь экипаж его с удовольствием съел. «Меня можно упрекнуть в непоследовательности!» Поскольку я тоже участвовал в том обеде, но это было своеобразным шагом в ногу. Поросенка все равно реквизировали, забили и зажарили. И если его ели все, то почему я должен был отказываться? Вот так все просто было на войне. Но это меня раздражало. После того, как жареную свинью съели, унтер приказал нам нарубить дров. Это было уже издевательством, потому что дров у нас было достаточно. Просто он всегда и везде должен был показать свой чин. Но свинья в форме был очень хорошим организатором. Пока мы рубили дрова, наш свин приехал на новом автомобиле Opel Олимпия» с полным баком. Машина поблескивала свежей краской серого полевого цвета. И унтерофицер ее нам представил. Моя машина... Его машина? Как легковой автомобиль вермахта мог стать его машиной? Однажды он приехал на своей машине, груженной почти десятью канистрами с бензином, и приказал мне ехать с ним. Поездка продолжалась несколько километров до маслобойной фабрики. Когда мы к ней подъехали, я получил приказ и только сейчас понял, зачем он меня взял. Он поручил мне роль грузчика, которую для себя, как унтер офицер считал зазорной. Мое дело отдавать приказы. По приказу? и отнес канистры на фабрику, а вместо них отнес в машину соответствующее количество канистр с растительным маслом. Этот эпизод остался бы просто доказательством его особого организаторского таланта, если бы целью такого обмена было обеспечение подразделения продовольствием, которое у нас часто было довольно скудным, хотя без бензина танк бы не поехал. Но нет, подсолнечное масло он организовал лично для себя, чтобы потом проворачивать делишки с обменом или чтобы позднее отправить его домой. Можно рассказать еще об одном деле свина. Наш танк вместе с остальными поврежденными танками был погружен на поезд и был готов к отправке в Германию, чтобы там пройти ремонт. Свину удалось получить разрешение на то, чтобы рядом с поврежденным танком На платформу поставили и его машину. Но к этому времени в машине не осталось места даже для пассажира рядом с водителем. Вся она была забита всевозможным продовольствием. Там, на полу, стояли оставшиеся канистры с маслом, копченые колбасы, рядами подвешены под крышей. Сначала эта машина с продовольствием нас не интересовала. Во время несения караула на остановках мы следили за ней точно так же, как за поврежденным танком и другими вагонами. Запомнился проходивший мимо состава русский, сказавший нам на ломаном немецком «Морган Руссехир! Завтра русский здесь!» и попросил отдать ему брошенную шинель. Она была вся запачкана кровью, видимо, ее выбросили из лазарета. Потом поезд пошел на запад, и мы стали мечтать о родных местах. Экипаж 1241-го ехал тем же поездом в Теплушке на какой-то станции Нас застал приказ, что дальше с эшелоном отправиться только унтерофицер. Остальные члены экипажа должны пересесть на поезд, идущий в противоположном направлении. Нам предстояло ехать на фронт под Никополь, куда к тому времени была переброшена 24-я танковая дивизия. С вытянувшимися разочарованными лицами из-за того, что не удалась поездка на родину, мы попросили унтерофицера, вытянувшего более счастливый билет, дать нам в дорогу что-нибудь съестного из его колбасного автомобиля. В ответ мы услышали, вы ничего не получите. Это было сказано тем же знакомым нам тоном, что и свинья поедет с нами. Дайте нам хоть немного колбасы, попросили мы, так как некоторые из колбас, особенно аппетитно, висели перед самым нашим носом, за автомобильным стеклом. Но он снова грубо отшил нас, нет, ничего не получите. «Ни единой колбаски!» Нас охватила двойная ярость. Вместо дома снова на фронт. И ни единой колбаски. Я беспомощно посмотрел на наводчика. «Это свинья! Это дерьмовая свинья!» Такой же была реакция и у моего товарища, стоявшего таким же взбешенным и беспомощным. Должны ли мы были пару раз дать в морду этой сволочи или отделать его так, как ремарк своего незабвенного Химмельштосса. Или нам просто расколотить рукоятками пистолетов окна в его автомобиле. Но таким образом мы бы на глазах коменданта вокзала, стоявшего на платформе, повредили военное имущество. На вокзале существовала все та же иерархия вермахта. От унтер-офицера до коменданта вокзала. Так, в своей беспомощности, я внезапно оказался в положении того часового на итальянской станции, который безуспешно направил карабин на лейтенанта. В эшелоне, следовавшем на Никополь, я встретил свое четвертое военное Рождество, вдали от дома. 23 декабря 43 -го года мы зашли к сестре Красного Креста, которая в своей комнате на вокзале нарядила скромную рождественскую елочку и попытались, насколько было возможно, прийти в рождественское настроение. Но поездка на фронт продолжалась, и на следующий день мы снова были в 12-м эскадроне и залезали в танк. Последняя глава «Свиньи» развивалась и завершалась не по нашей воле. В будничных фронтовых заботах мы почти забыли этого мерзкого унтер но мы вынуждены были в общем рассказать обо всем, и особенно о Кировограде, и слухи об этом свинстве дошли до ушей эскадронного командира, Однажды возвратившийся экипаж 1241-го был вызван командиру эскадрона. Мы должны были держать ответ, и нам быстро объяснили, что обмен важного для ведения войны бензина рассматривается как злостное преступление. По прибытии на родину унтерофицеру сначала тоже удалось укрыться в запасной части, в загоне. Через некоторое время нашего главного Фельдфебеля вызвали на заседание военного суда. Возвратившись, он рассказал, что военный суд разжаловал свинью в простые стрелки. Принимая во внимание приговоры генерала Шорнера в Никополе и Морозати, о которых будет рассказано позднее, и вынесенный в том же загоне приговор в отношении танкиста Д, можно сказать, что свинье очень повезло. Оборонительные бои на Никопольском плацдарме Добравшись до Никополя, на вокзале мы уже очень скоро увидели, что за командующий командовал на этом плацдарме. Если на вокзалах в Германии стены украшали исключительно нацистские лозунги, вроде колеса должны крутиться для победы, или тихо враг подслушивает, то здесь на всех стенах были вывешены приговоры жестокого и деспотичного генерала Шернера. Здесь мы прочитали, например, смертный приговор. Вынесенный офицеру, который вез на своем грузовике не важный груз, а матрасы. Смертный приговор обер-ефрейтору, который отстал от своего подразделения и сразу не присоединился к первому же воюющему отряду, может быть, в шуме боя. Один унтерофицер, заразившийся венерической болезнью, получил 20 лет тюрьмы и так далее. Про Шорнера ходило много историй в которых говорилось о его самоуправстве и жестокости. Так, например, в одной из них рассказывалось, как своего шофера Шорнер то повышал в звании, то разжаловал, в зависимости от того, понравилась ему поездка или нет. Одного ротмистра и его денщика, служивших до этого в кавалерии и подъехавших к нему на лошадях, он отправил в пехоту. Сначала после рапорта ротмистра Шорнер приказал сразу же отправить в пехоту денщика, На замечание ротмистра «Извините, господин генерал, мне полагается денщик», последовал приказ «Вы тоже в пехоту». Как уже говорилось, танкисты в бою носили пистолет на шнуре, пропущенном вокруг шеи или прицепленном к погону. Вне танка его носили в кобуре, и, как правило, он был не заряжен. Носить заряженный пистолет было небезопасно. Было много случайных ранений по неосторожности особенно во время чистки. Чтобы пистолет не ржавел, его обычно оборачивали в промасленную тряпку. Когда Шорнер встретил солдата из 12-го эскадрона, то приказал ему, выстрелить немедленно в воздух. Открыв кабуру, солдату пришлось сначала вытаскивать оружие из промасленной ветоши. Потом, пока он заряжал пистолет, Шорнер влепил ему 21 сутки ареста на строительных работах. Потом спросил, «Какое соединение? 24-я танковая дивизия! Наказание с вас снято!» Все эти примеры власти командующего на войне обладали неограниченными полномочиями. Из Никополя мы поехали на танках на фронт и переправились через Днепр с его рукавами по деревянному мосту, наведенному саперами. Наша дивизия на Никопольском плацдарме участвовала во многих тяжелых боях. Поскольку у меня был аттестат, то главному фельдфебелю показалось, что я хорошо пишу сочинения, поэтому я должен был помогать вахмистру нашего эскадрона в его писательском творчестве, чтобы сочинить статью о боевых действиях для газеты. Я взялся за карандаш и описал необычный с моей точки зрения День боев. Бронекавалеристы 12-го эскадрона 24-го танкового полка никогда не забудут, как они в тяжелый день контратак менее чем за час подбили 28 танков противника, не потеряв ни одного своего. Холодным зимним днем густая пелена тумана покрывала главную линию обороны. 12-й эскадрон под командованием обер-лейтенанта Венселя получил задачу занять засадную позицию за главной линией обороны. Враг в течение получаса вел сильный артиллерийский огонь по немецким позициям. Это был верный знак, предвещавший новую акцию противника. Каждый командир исправного танка 12-го эскадрона ждал приказа по радио. Командиры то и дело руками протирали смотровые приборы и прицелы, через которые они наблюдали за местностью и которые постоянно запотевали от дыхания. Медленно туман рассеялся и открыл серо-голубое небо зимнего дня на востоке. Постепенно артиллерийский огонь ослабел. Вдруг в наушниках послышался голос командира: «Одиннадцать часов, вражеские танки, эскадрон, вперед!» Танки сразу же двинулись в направлении высоты, где в своих окопах сидели гренадеры. И что же мы вдруг увидели? Тридцать вражеских танков ехали наискось по отношению к нам на позиции гренадеров. По приказу огонь, каждый из нас знал, о чем идет речь, не только стрелять, но и попадать. С грохотом и скрежетом снаряды попадали в цели, но вражеские танки ИСАУ продолжали двигаться на позиции гренадёров. Гренадёры, чувствовавшие себя под нашей защитой, пропустили вражеские танки через свои позиции и начали бой, со следовавшей за ними пехотой. Взвод в сдержал основной натиск противника и подбил треть вражеских танков. Командир эскадрона заметил, что правый фланг не полностью участвует в бою, Поэтому Вахмистер А получил для своего взвода приказ уйти с правого фланга на левый, удлинить его и усилить. Теперь наступающий противник был остановлен сосредоточенным огнем орудий 12-го эскадрона. Из 30 танков было подбито 25, остальные 5 стали отступать. Во время отхода удалось подбить еще 3 танка. Вахмистер А увидел на левом фланге Много стоящих русских танков. Несколько членов экипажей осмотрели их и установили, что 2 Т-34 еще исправны. В тот день 12-й эскадрон нанес тяжелый удар намного превосходящим силам противника и за 22 дня боев смог довести число подбитых танков до 132. Эрхинция написал об этом в дни боев. На стыке 258-й пехотной и 3-й горно-стрелковой дивизии, танки противника совершили прорыв, который привел к временному кризису на этом участке. Сразу же выделенные для контратаки части 24-й танковой дивизии устранили опасность, подбив 27 танков противника. Офицер оперативного отдела штаба дивизии, подполковник Хе фон Кристен, после войны рассказывал мне о перехваченной 25 декабря русской радиограмме, Немцы сегодня идут пьянствовать, у них сегодня Рождество. Мы теперь должны были вести бои на Никопольском плацдарме во время суровой русской зимы при ледяном ветре. Наше зимнее обмундирование состояло из зимних маскировочных костюмов с капюшонами. Они были на вате, и их можно было выворачивать и носить на белую или на серо-зеленую сторону. Хотя они в некоторой мере защищали от холода, мы все равно часто мерзли поэтому в передышках между боями я просил механика-водителя «Запусти мотор, дай газу!» Тогда я снимал свои кожаные сапоги, на свой размер валенки я получить не смог и ставил их для прогрева на выхлопную трубу. Внутренность танка мы согревали мощной бензиновой паяльной лампой, снабженной воздушным насосом и дававшей сильное пламя. Во время боев нас, солдат, не наказывали больше за грязный воротник-рубашки, или испачканную куртку, и даже не обращали внимания на то, что одежда от головного убора до брюк, особенно по сочетанию, уже не соответствует уставу. Как показывают многочисленные фотографии, теперь сам солдат определял, носить ему куртку на зеленую или на белую сторону, черную куртку с полувером или без него, тиковую куртку с маскировочными или черными брюками, ботинки на шнурках или сапоги пилотку или танковую шапку, серую, зеленую или черную рубашки, или, как было в моем случае, пистолет или фотоаппарат. Когда мой эскадрон в Никополе по приказу командира выехал специально для фотографирования, я вынул фотоаппарат из кармана униформы, где обычно находился пистолет. Никто из многочисленных начальников, присутствовавших на фотографировании, включая строгого главного вахмистра, не спросил меня, где мой пистолет. Но когда надо было представляться, по случаю убытия в отпуск, приходилось приводить обмундирование в порядок. Из-за многочисленных боев, в наших танках 4, значительно более капризных, чем русский Т-34, возникало много неполадок. Приходилось все чаще заказывать запчасти. Командование необходимого числа не давало. Наш главный фельдфебель думал, как можно преодолеть эту нищету на запчасти. Тогда он вспомнил о старом, зарекомендовавшем себя в веках методе подкупа. Он отправил технически подготовленного вахмистра радиста с пятью сопровождающими солдатами в Магдебург в управление вооруженных сухопутных войск. Но ехали они за запчастями, не с пустыми руками. Главный фельдфебель нагрузил их таким количеством коньяка и шампанского. Которое прислали в наш обоз из Франции, которое они могли унести. Таким образом, весь их багаж состоял исключительно из алкогольных напитков. Когда команда вернулась, она не только привезла с собой три вагона запчастей, но и несколько новых танков. Главный Фельдфебель, гордо выпитив грудь, докладывал командиру полка о получении большого количества запчастей и о новых танках. Ответ командира полка оказался пророческим. обер мы достаточно давно знаем друг друга, и сейчас я вам скажу, если дела обстоят так, что теперь уже не главное командование вермахта выделяет нам танки, а вы покупаете их за шнапс, то войну мы проиграли». Мой танк, теперь 12.44, в боях под Никополем неоднократно получал попадания и останавливался. Однажды, Снаряд угодил в наклонную переднюю броню и не причинил вреда. В другой раз, 16 января 1944 года, во время налета русских швейных машинок, во время которого русские бельевыми корзинами бросали мелкие бомбы, отчего многие гренадеры, шедшие рядом с нашими танками, получали ранения, одна бомба попала точно в середину нашей пушки. У экипажа было впечатление, что он Сидит в центре самого взрыва. Грохнуло со всех углов. Огромное количество искр рассветило внутренность танка. Но действие, произведенное на нашу пушку, было небольшим. Едва заметная вмятина была единственным повреждением. Однако пришлось менять пушку и на некоторое время отправиться в тыл. Мы снова могли немного отдохнуть. Во время короткого пребывания в мастерских Экипаж 1244 смог снова хорошенько выспаться, и у меня было время, чтобы писать. Своей матери о последних боевых днях я сообщал: два дня русская артиллерия била по нам как бешеная. Можно было радоваться, что, по крайней мере, сидишь в танке, так как снаружи летело полно осколков. Там же следовала приписка, что я уже целую вечность с 12 декабря 1943 -го года не получал почты. Родина. В ужасные дни войны всегда оставалась точка опоры. Если не было писем из дома, то не хватало чего-то такого, обо что можно опереться. Впадали в депрессию. Так, через пять дней я написал письмо с новым упоминанием о том, что жду почту с 12 декабря 43 -го года, которая звучала с настоящим разочарованием. Отступление из-под Никополя. Никопольский плацдарм наша дивизия обороняла словно пожарная команда, контратакуя постоянно на тех участках, где горело, поэтому русским прорваться так и не удалось. Но вдруг 23 января 1944 года нам приказали покинуть Никопольский плацдарм. Дивизия пересекла Днепр и погрузила танки на поезд, чтобы потом двое суток ехать в направлении Умани. Внезапное снятие дивизии с Никопольского плацдарма было сделано для того, чтобы мы пробили образованное русскими кольцо окружения под Черкасами. Мы быстро погрузили танки в эшелоны, но русские тоже наступали очень быстро. По шоссе на поврежденном танке. После выгрузки мы двинулись по шоссе 3 февраля 1944 года, но вдруг наш танк... Свежащим звуком свернул в сторону. Мы сразу поняли, что сломалась бортовая передача. Неспособные двигаться, мы двое суток простояли на дороге, пока нам, наконец, не помог проезжавший танк, дотащивший нас до деревушки, поблизости от Тишковки, где мы поставили танк между двух домов. Поскольку нам было нечего есть, то мы сначала прикончили наш танковый неприкосновенный запас, употреблять который... Можно было только в чрезвычайном случае. НЗ рассчитан на трое суток и состоял из банки свиной тушенки, сушеных овощей, хлебцев, смальца, шококолы, шоколада с кофеином, 100-граммового кубика спрессованного из молочного черного кофе и сахара в соотношении 6 к 4, и походного напитка. Для бойца это чудесная еда. Поскольку пища во все годы войны, играла доминирующую роль. Я еще очень хорошо помню истории, ходившие среди солдат о идее фельдмаршала фон Монштейна. У Монштейна обычно только сливочное масло, но когда к нему приезжает фюрер, то у него на столе только маргарин. И действительно, там могло быть что-то такое. Это подтверждает и Науман, который в чине майора состоял при фон Монштейне офицером связи и рассказывал о питании в его штабе. Там можно было услышать такой диалог: полковник спрашивает майора: у вас есть человек, который мог бы сбегать в офицерский буфет? Да, конечно. Скажите, чтобы взял бутылочку шампанского. У меня такое похмелье видит Бог. Обед в столовой командующего ординарцы сервировали как в первоклассном ресторане. Начинались супа, потом главное блюдо, затем десерт. А на дежестив? Ординарцы на серебряных подносах подавали коньяки-сигары. Особенно примечателен подарок фельдмаршала фон Рудштента из Франции, который в форме кича прислал устрицы на льду. Манштейн отблагодарил его бочонком икры и коньяком. Посылки отправлялись специальным самолетом на расстояние всего 3500 километров. После короткого отдыха мы поехали за продовольствием. Командир и экипаж 1244 на попутных машинах поехали в ближайший городок Новоархангельск. На пункте продовольственного снабжения, такие располагались в каждом крупном населенном пункте, мы получили сухой паёк. К нашей радости, там мы снова нашли солдатский санаторий и медсестёр. В той обстановке сестры, как и любые женщины, воспринимались всегда симпатичными и привлекательными. Немного пробудились эротические чувства, но встреча с сестрами была очень короткой, а без любви для молодого неопытного в этих вопросах бойца секс был немыслим. Местечко, где мы квартировали, располагалось почти в 20 километрах от городка, но по дороге было сильное движение, поэтому мы регулярно на попутных грузовиках, легковушках или мотоциклах ездили в санаторий а вечером возвращались назад. Так мы ездили почти 4 недели. Там, у солдатского санатория, я смог сфотографировать командующего 8-й армией, генерала Велера, которому тоже очень понравился солдатский санаторий. Он, как и мы, солдаты, был там частым гостем. Нас, танкистов, он спросил, из какой мы части. Из 24-й танковой дивизии. Очень известное подвигами сплоченное боевое соединение ответил он, а потом по беседовал с нами. Полная противоположность Шернеру. Тот бы сразу отправил нас в пехоту. Впрочем, я удивился, что вижу командующего в столь тревожное время в санатории, когда считалось, что наступил тяжелейший кризис в полосе группы армии «Юг», развивавшейся перед фронтом и в глубине обороны восьмой армии. До этого я думал, что командующий в такой напряженной обстановке... Непрерывно находится в районе боевых действий. После войны генерал Вюллер был приговорен к восьми годам тюрьмы. Тем временем снова пошел снег. Он замел не только наш танк, но и кучу выброшенной соломы. Мы снова спали на полу. Каждый день приносили новую солому, а старую выбрасывали перед хатой. Вдруг я заметил, что пропал мой фотоаппарат, который я всегда носил на шее и снимал только во время сна. В его поиски включился весь экипаж, но ничего не нашел. Мы спросили трех русских, ютившихся в пристройке. Не видели. Но чуть позже в дверь вошел русский с моим фотоаппаратом в руках. Хотя мы его не просили, он вышел искать фотоаппарат. Когда он перетряхивал перед хатой за заснеженную кучу выброшенной соломы, пропажа была найдена. На радостях за его помощь Я дал ему пару пачек табака. Вдали от нашего соединения нас застала сводка вермахта от 22 февраля 44 года. В дополнении к ней говорилось, что 24-я танковая дивизия особо отличилась в боях. Как отличилась? Выполняя идиотский приказ, 24-я танковая дивизия успела подбить три русских танка, чтобы после этого снова маршем Отправиться туда, откуда ее перебросили При этом она буквально застряла в грязи Так что обосы автомобиля были потеряны Так я на собственном опыте познал Как и позднее во время боев в Польше Существенное расхождение между такими сообщениями и действительностью В начале марта 1944 года Сестры уехали из солдатского санатория в Новоархангельске Так мы узнали о предстоящем отступлении. Покрытое грязью шоссе заполнилось отходящим транспортом отступающих, вспомогательных тыловых частей и солдатами. Наш командир танка отправил меня и еще двух членов экипажа в часть, а сам с механиком-водителем остался. Позднее им пришлось взорвать танк. И имя этого спокойного и скромного, необычайно хорошего и человечного командира. Было Руди, мы так и звали его по имени, фамилия Лотце. Для нас не было лучшего командира, не из-за военных подвигов, а потому что он знал, экипаж состоит из молодых парней, почти мальчишек, и действовал соответствующим образом. Он был очень порядочным человеком, для нас он был героем, он всегда сначала думал о нас, потом о танке, от которого тоже зависела наша судьба, а потом о себе. В атаку он вел танк сдержанно и осмотрительно, но если того требовала обстановка, то смело и решительно. Из боя он выходил первым, но был последним на заправке и получении продовольствия. Своих молодых солдат он всегда, если была такая возможность, отправлял для отдыха и расслабления на квартиру. Без всякой шумихи он вел сначала на своем танке очень полезное, скорее всего, свое изобретение которое избавило нас от утомительной работы. Оно касалось слабого места гусеничных цепей. Гусеничная цепь состояла из звеньев, которые соединялись более чем двумя стами пальцами, вставлявшимися в проушины звеньев. С внешней стороны они закреплялись С-образным шплинтом. При езде иногда эти шплинты лопались. После этого палец мог смещаться внутрь, пока не задевал за корпус танка и не ломался. После этого остатки пальца могли в любой момент вылететь, и гусеничная цепь проспадалась. Такая авария могла привести к тяжелым последствиям. Танк оставался обездвиженным, поэтому на каждой остановке экипаж первым делом должен был осматривать гусеницы. Если отсутствовали шплинты, то в соответствующие косые прорези пальцев вставляли новые и молотком забивали вышедший конец шплинта. Лотце показал гладкую металлическую пластину в форме наклонной плоскости, которую приварили к корпусу так, чтобы она проходила сразу за внутренней, стороной поддерживающих катков. Теперь, без шплинта, гусеница продолжала оставаться целой. Если палец перемещался внутрь, то он скользил по наклонной плоскости, перемещавшей его наружу. Позже я увидел такие устройства на русском танке Т-34. Этот известный вахмистр погиб в тяжелых боях, которые 24-я танковая дивизия вела под яссами, когда его танк подбила тяжелая противотанковая пушка. При этом ему удалось уйти в тыл. Тогда во время короткой остановки на позиции с обратной стороны высоты мне удалось с ним поговорить. Перед этим ему в лицо попало множество мелких осколков. Он не придал им значения и снова поехал вперед, в направлении Белой Руины. Во время последнего боя он был уже не моим командиром. Моим танком тогда снова командовал офицер, который в тот момент тоже должен был вылезать и пересаживаться на другой танк, из-за того, что у нашего снова отказал двигатель. Тот офицер тоже вскоре погиб, пока мой танк полдня дожидался нового двигателя в тылу. «Но вернемся снова» к вышедшему из строя танку 1244. Мы с большим трудом по забитой дороге, сначала пешком, а потом на попутных машинах, добрались до фронтовой перевалочной базы в Первомайске на Буге. Оттуда нас отправили дальше, по железной дороге в Одессу. Я уже достаточно насмотрелся на отступающие немецкие войска и, глядя на Буг, удивлялся, почему на этой широкой реке не создать, если и не подобие западного вала то хотя бы, по крайней мере, какую-нибудь оборудованную линию обороны. Хотя немецкие солдаты повсюду великолепно проводили неисчислимые оборонительные сражения, но отступали дальше и дальше. 19 марта 1944 года остатки экипажа танка 1244 прибыли в Одессу. До этого времени мой полк и моя дивизия во всех предыдущих боях, свидетелями которых я был, постоянно захватывали и удерживали инициативу. Я с 24-м танковым полком всегда шел вперед, но теперь я слишком явно видел, что полк постоянно отступал. Я первый раз участвовал в отступлении, и оно оказало на меня деморализующее впечатление. Подавленный я написал матери, что несмотря на то, что являюсь солдатом очень боеспособной дивизии, пару дней в некоторой мере участвую в бегстве, В Гюльгендорфе под Одессой, бывшей деревней немцев-колонистов, жителей которых русские эвакуировали в начале войны, 21 марта 1944 года, мы встретили своих товарищей из 12-го эскадрона, которые вышли на построение оборванные и без танков, что выглядело довольно неутешительно. По возвращении на Никопольское направление, во время боев были потеряны или взорваны последние танки, Во время ожидания то ли винтовок, чтобы сражаться в пехоте, цитата из письма, это было бы полное дерьмо, то ли танков, чтобы снова воевать на них, офицеры вспоминали о своих кавалерийских традициях, и все обзавелись лошадьми. Трех солдат можно было отправить в отпуск, и я попал в их число. Снова предстояло долгое путешествие. Поездка в отпуск. С отпускным билетом в кармане и справкой от моего командира эскадрона о том, что я, как солдат-фронтовик, имею право на дополнительный паёк, то есть надбавку за тяжелые работы и два яйца в неделю, я отправился на аэродром Одессы, где царило оживленное движение. Ежедневно приземлялись самолеты с грузами. Обратно они отправлялись чаще всего с ранеными на борту. После долгого ожидания приземлился четырехмоторный Ю-90. Наземный персонал сразу взялся за работу и вынес из него светлые ящики, в которых находились запасные двигатели. Я тем временем проскользнул в группе пригодных для транспортировки раненых. Хотя в самолете незадолго до старта выяснили, что я единственный здоровый среди раненых, мне разрешили лететь до Мюльдорфа под Мюнхеном. Во время промежуточной посадки в Бухаресте снова пришлось проходить проверку на вшивость. Спустил брюки, и после санитарной проверки мне удалось пройти в самолет, хотя пара в шее в моей нижней рубашке все-таки ползала. Последнюю часть своего путешествия до Фрайбурга я проехал поездом. После 23 месяцев службы я снова дома. Во Фрайбурге мать меня баловала. Я мог выспаться. Меня не будили ни команды, ни шум боя. Мать меня кормила лучшим, что было на кухне, лучшими сэкономленными продуктами и тем, что можно было получить на продовольственные карточки. Окруженный заботой и желанием, я немножко почувствовал свободу. Так и должна была продолжаться жизнь, а не возвращаться на войну. Страх смерти на короткое время был оттеснен. Его заменил другой. Страх, что за тобой следят. В нашем доме... «Жила на сто процентов верная линии руководительница женской организации с большими чуткими ушами. Пришлось очень быстро перейти на шепот и очень осторожно потихоньку слушать вражеские радиостанции. Я часто ходил в кино и снова с удовольствием слушал пластинки. Дни летели быстро, и чем ближе отпуск подходил к концу, тем больше омрачались дни с скорым возвращением на фронт. Я сомневался» что здоровым вернусь с войны, и мрачно думал о том, что, может быть, в последний раз вижу дом. После слезного прощания я один отправился на вокзал. Моя мать и я не хотели прощаться на вокзале. Мы не хотели представлять картину плачущей матери с зареванным солдатом-фронтовиком перед чужими людьми, среди которых могут быть товарищи по парке с благородными лицами. Первый день пути на фронт завершился в Мюнхене, второй — в Вене, где готовился транспорт в Румынию. Сразу его отправить не смогли, и через пять дней тоже. Собравшиеся солдаты, выслушав информацию офицера транспортной службы о том, что поезда не будет, снова с громкими криками устремились в город Вену. Наконец, 27 апреля 1944 года отправился поезд в Будапешт. Вторым этапом, после того, как поезд протащили через Карпатский перевал, Клаузенбург четырьмя паровозами, двумя в голове состава и двумя в середине, была станция Плоешки, но ее поезд прошел без остановки. Почему, мне стало ясно на следующей остановке на перегоне. Когда я, выйдя из вагона, улегся на лужайке, то увидел множество самолетов, непрерывно бомбивших этот важный город, Нефтедобывающего района Над Плоежьте еще поднимались Облака черного дыма Когда поезд пошел дальше В Бухарест 5 мая я был в Бухаресте И доложил о своем прибытии В комендатуру Такие комендатуры Были на всех более или менее крупных станциях Там солдаты узнавали Где находится их часть И как до нее добраться На следующий день Пассажирским поездом теперь уже самостоятельно, как в мирное время, я снова отправился в Плоешти, так как оттуда должен был поехать в Бакау. В вагоне четвертого класса я сидел вместе с рабочими, крестьянами и румынскими солдатами. Невыносимая чесночная вонь превращала поездку на поезде по мирной местности в пытку. Поезд едва тащился, останавливаясь у каждого столба, через Мицел, Буцеу. Рымнику, Сарат, Факшаны. На каждой остановке я выскакивал из поезда и ложился на лужайку. 6 мая 44 года в Моросештах моему взору предстала уже знакомая картина. Все стены маленького станционного здания были оклеены новыми, но по содержанию старыми, уже известными приказами и приговорами генерала Шорнера. Я снова понял, куда попал. Во время долгих остановок на станциях я видел вокруг только очень бедно одетое румынское население, поэтому объявление «Солдаты!» за грабеж полагается смертная казнь больше относилось к Шернеру, чем к реальности. Что было там грабить? Хотя по немецким военным носкам серого цвета с белыми полосками и по деталям немецкого военного обмундирования на некоторых румынах я понял, что они торговали, Или менялись солдатами? После невероятно долгой поездки, длившейся в общей сложности 25 суток, проехав поездом через Аджут, Бакеу и Роман, и дальше на попутном грузовике 12 мая 44 -го года, я оказался в своей части. К удивлению, меня там уже ждало письмо, которое моя мать отправила авиапочтой после моего отъезда. Труднейшее время. Наступление под яссами. Во время моего отпуска дивизия получила новые машины. 12-й эскадрон действовал в районе от Прута до Яс после того, как русские нанесли удар в севернее Яс. Сразу в обозе я встретил только что отремонтированный танк и залез в него. Снова в 12-м эскадроне. Начались скверные дни, когда смерть косо ехала, как в немецких, так и в русских танках. После долгого времени, проведенного вместе, совершенно точно известно, что дружишь с одним больше, а с другим меньше. Вечером моего первого дня боев, после возвращения из отпуска, я услышал о гибели своего коллеги-радиста, с которым мы раньше часто проводили время. Попадание в корпус танка поразило одновременно насмерть механика-водителя и связиста а потом последовал удар за ударом. Как в истории про 10 маленьких негритят, только теперь это была жестокая реальность. Следующим вечером за стол сели еще 6 или 7 танкистов. Через сутки пятеро из них погибли, только из одного экипажа четверо. Утром из 22 танков к бою были готовы 17 танков, а вечером только шесть, поэтому можно было рассчитать когда пробьет час. Вечером солдаты на квартирах играли в карточную игру 4 на 17, поскольку мы получали кредитки, вид оккупационных денег, запрещенных для населения и для хождения в рейхе. Купить на них было ничего невозможно. Играли на них, ставки достигали невероятных размеров. Однажды вечером на столе лежало более 10 тысяч рейхсмарок кредитками. Один молодой солдат, прослуживший в эскадроне всего пару дней, счастливой картой выиграл всю кучу и сразу же сгреб их себе в карманы. Но он выиграл последний раз в своей жизни. Его танк подбили уже на следующий день. Он погиб. Когда его принесли, то из раздутых карманов торчали выигранные им кредитки. Местность под Яссами, на которой шли боевые действия, считалась малярийной и мы в целях профилактики должны были принимать таблетки от Эрбина. Во время боев стояла жаркая погода, духота была иногда невыносимой. Мы ходили, обливаясь потом, и страдали от жажды. Солнце накаляло броню, и от нее исходил жар, как от печной плиты. И рассказы, что на ней можно было поджарить яичницу, были вполне реальными. Но яиц у нас, к сожалению, не было, зато нас всегда мучила ужасная жажда. Две фляги, заполненные с утра кофе, без молока, быстро пустели. У нас еще была трофейная, итальянская, 10-литровая канистра с водой. Ее тоже очень быстро выпивали. К полудню члены экипажа попеременно спрашивали друг друга, нет ли еще чего-нибудь попить. 20-литровая канистра из-под бензина, многократно промытая и заполненная водой, все это время лежала на танке, под солнцем. Это был наш последний резерв. В крайнем случае мы пили и эту воду, горячую, с привкусом бензина. Можно еще упомянуть, что боевые части во время наступления получали улучшенный паек. Нам выдавали натуральный кофе и пакетик фронтовика, подслащавший жизнь шока -колой. Большое значение имели сигареты. И прежде всего, во время боевых действий сигареты выдавали при каждом приеме пищи. Почти все солдаты курили, и многие были просто никотиновыми наркоманами. Они курили не только в минуты отдыха, но и во время боя им было необходимо никотиновое опьянение для храбрости. В один из последующих вечеров командир эскадрона объявил нам о крупном наступлении, которое должно начаться на следующее утро. Операция «Соня», 30.05.44. «Сначала будет артиллерийская подготовка» потом нанесут удар ВВС Шмитами и пикирующими бомбардировщиками из эскадры Руделя, и они подготовят местность для нашей танковой атаки и будут ее поддерживать, и тогда пойдет вперед 12-й, и нас уже до самого прута не сможет ничто удержать. Мы улеглись спать на наше одеяло у танка. Разбудил нас адский грохот артиллерии. Мы увидели, что рядом с нашим танком заняла огневую позицию небельверфер, Теперь он с огненными трассами и оглушительным протяжным грохотом выпускал в темное ночное небо свои ракеты. В 4 часа утра, как и говорилось, артиллерия открыла мощный огонь. Появилась авиация для нашей поддержки. Мы стояли на обратном склоне вместе с гренадёрами, сидевшими рядом с нами в окопах. Потом они пропали в траншеях, а мы по команде «Танки вперед пошли в атаку. Но уже после нескольких минут движения мы остановились. На гусеницу нашего танка намоталась колючая проволока и заклинила их настолько, что танк дальше не мог нормально ехать. Нам пришлось вылезать, чтобы снять проволоку с гусениц. Пока мы специальными ножницами для резки проволоки освобождали гусеницы, было потеряно драгоценное время. Поскольку местность была заминирована, о быстром продвижении вперед не могло быть речи. Перед нами простиралась небольшая возвышенность. Русские имели возможность с нее вести по нам огонь изо всех дыр, хотя мы и отстреливались, но вслепую, так как противника не видели и прицеливались только по вспышкам выстрелов. Дальше продвигаться мы не могли, оставаясь на очень невыгодной позиции. Затем русские снаряды стали бить по нам все чаще. В мой танк попало два снаряда, в каток внизу корпуса. Русские, к нашему счастью, не могли хорошо прицелиться. В 80 метрах в стороне от нас мы заметили подбитый танк 12-го эскадрона. На нем лежал полуголый танкист в полностью изорванном обмундировании. По его бедрам текла кровь, его изрешетил осколочный снаряд. От невыносимой боли он ужасно кричал. От попадания снаряда нога его у выходного отверстия распухла в форме цветной капусты. Я спрыгнул с танка, чтобы помочь этому раненому товарищу. Вместе с уцелевшим танкистом из подбитого танка мы принесли раненого и положили на одеяло на наш танк. Несмотря на подстилку, он почувствовал обжигающий жар брони и снова начал кричать. Но положить нам его было просто некуда. С этим попеременно кричащим и стонущим солдатом на броне мы как можно скорее поехали по солнцепёку, Назад на позицию с обратной стороны возвышенности. Вызванный по рации, наш врач на специальном танке подъехал к нам и осмотрел раненого. Шансов выжить у него уже не было. В то же время к нам подъехал другой поврежденный танк с тяжело раненым. Он тоже пострадал от огня противника, которого мы не видели. В спине раненого зияла огромная дыра. Снаряд вырвал у него большой кусок мяса размером с две ладони. Его желто-зеленое лицо выражало неизъяснимую, смертельную муку. Он был очень веселым хулиганистым парнем, а теперь он только стонал «Мамочка, помоги, мамочка!». Врач посмотрел на него и тоже вынужден был признать, что тот скоро умрет. В час смерти у них не было покаяния, но от кого они могли его получить? Сначала мы, танкисты стоявшие рядом с врачом возле умирающих, разговаривая с ними, пытались их успокоить. Уже одно слово утешения может смягчить страх и отчаяние перед неминуемой смертью. Телесным контактом, держа руку умирающего, мы их успокаивали и ободряли, говоря, что не все еще потеряно, что все будет хорошо, чтобы таким образом облегчить боль и оттянуть смерть. Мы видели смерть и были бессильны перед ней. Может быть, полевой священник мог бы чего-нибудь посоветовать, но его не было. Существовал ли такой вообще в нашей части? Старшие товарищи рассказывали о впечатляющем молебне под Гомелем в 41 году, но когда я служил в дивизии, то священников уже никогда не видел. Могли ли вообще утешить священники моей, евангелической церкви, которая на службе в мои школьные годы и во время уроков для подлежащих конфирмаций, говорили постоянно о том, что мы живем в смерти и, неотделимы от нее, проповедовали о воскрешении вечной жизни? О том, что наш танк во время быстрого возвращения снова повредил двигатель, из-за чего командир вынужден был пересесть в другой танк и вскоре погиб, я уже рассказывал. Так же, как и об отъезде Руди Лоце на танке в направлении белых руин замка Станка, где он погиб, Всегда, когда я мысленно возвращаюсь к этим переживаниям, ужас этой страшной войны вновь встает перед моими глазами. Перед другой атакой, 2 июня 44 -го года, по радио я слышал вызов врача к нашему прежнему командиру эскадрона, который к тому времени получил должность полкового адъютанта. Когда он сидел на своем танке и читал только что полученное письмо от жены, поблизости от него разорвался снаряд, Мелкий осколок через глаз попал в мозг, и этого было достаточно для героической смерти. Незадолго до этого он получил почетную пряжку к железному кресту, недавно введенную награду, предшествующую рыцарскому кресту, которую он, несомненно, заслужил. При вручении ордена он использовал известную формулировку «Эта награда вручается вам за ваши заслуги» и находящегося под вашим командованием подразделения. В ней принимали участие все из 12-го эскадрона. После вручения ордена 12-й эскадрон в последний раз собрался вместе с этим замечательным офицером на маленький праздник под деревьями фруктового сада. Строгая, но хорошая танковая подготовка уже описывалась. В бою он был первоклассным начальником, который очень осмотрительно управлял танками своего эскадрона. «Внимание, 12.32! На 2 часа стоит русская противотанковая пушка! 12.24! Идите левее! Там местность лучше!» Дальнейшие события в моей военной карьере произошли немного позже, 30 июня 1944 года. Во время отдыха на эскадронном празднике наше подразделение разместилось на траве. Перед ним стоял унтер еще один солдат и я. У каждого солдата в руках был стакан или кружка, наполненная 38-градусным шнапсом. Нам троим дали сначала поголовки чеснока с чашкой, наполненной солью. Все это мы должны были сразу съесть и запить шнапсом из малой пивной кружки. Так мы отмечали наше повышение. Унтер-офицер становился вахмистром, а я и мой сосед — унтер-офицерами. После этого начался эскадронный праздник, на котором наливали только шнапс и все солдаты пили его, как воду. После этого у меня еще два дня кружилась голова. Потом, тридцать лет, я не мог выносить запаха этого шнапса, не то чтобы его пить. Прежде чем меня, совершенно пьяного, отнесли к месту сна, я еще отметил возвращение из отпуска санитара-ефрейтора, который по особым обстоятельствам ездил на помолвку, и его так накачали алкоголем что он в момент свалился, словно срубленное дерево. Моментально нашли где-то белую простыню, накрыли его, а по углам зажгли четыре свечи. Так символически его похоронили. Так тесно иногда переплетались чудачество и реальность. Вскоре, после 20 июля 44 года, мы заслушали приказ о неудавшемся покушении на Гитлера. Война могла бы, наверное, уже закончиться. К раздвоенности между долгом и совестью теперь добавилась еще и ненависть к режиму, который продолжал нас крепко удерживать. Но поскольку это покушение не удалось, и мы находились в суматохе войны, быстро выяснилось горькое положение простого солдата. Боевые действия были определяющими, и поэтому вскоре снова распространилось безразличие к политической обстановке. Едва ли у кого-нибудь из моих товарищей Была мысль, что нас послал на эту войну преступный режим. И многие считали, что они защищают не гитлеровский режим, а родину. У нас было так, как об этом писал Г. Бен. Я взял судьбу своего поколения на себя, не спрашивая, добрая она или злая, несет ли она славу или уничтожение. Гораздо больше нам досаждало распоряжение, в соответствии с которым теперь в вермахте... Тоже вводилось приветствие поднятой рукой, то есть не как прежде, когда руку прикладывали к головному убору. Теперь для нас, как в войсках СС, вводилось единое немецкое приветствие. Это уравнивая с носившими якобы солдатскую форму войсками СС, хотя было очень незначительным аспектом, меня особенно огорчало, так как я гордился приветствием прусских солдат, таким каким я его знал и каким приветствовали друг друга До меня поколение прусских солдат. После тяжелых сражений наш эскадрон был отведен на окраину Яс. Там даже еще ходил трамвай, и общественным транспортом можно было добраться почти до линии фронта. Мы же наоборот, ехали с фронта на танке и останавливались возле солдатского санатория. Усталые и грязные, мы спрыгивали с танка, чтобы в солдатском санатории выпить несколько кружек пива. В перерывах между боями мы видели крестьян, которые, не обращая никакого внимания на военные действия, обрабатывали свои поля. Во время такого краткого перерыва ко мне подошел отличившийся во многих атаках и награжденный железным крестом первого класса обер-вахмистер, которого вскоре должны были откомандировать в офицерскую школу. Он спросил меня, не могу ли я немного помочь ему по истории. Теперь абитуриент который из-за своего школьного образования во время службы рекрутом считался неполноценным солдатом и должен был так часто выполнять команду «Лечь встать», был освобожден от служебных формальностей и произведен в преподавателя истории. После смерти нашего бывшего командира эскадрона меня откомандировали сфотографировать могилы погибших солдат нашего эскадрона, похороненных на кладбище героев под Яссами. Там еще был художник, делавший надписи на скромных деревянных крестах. В руке он держал длинный список фамилий. Он аккуратно писал их на крестах, которые затем втыкали в землю у изголовья могил. После этого я фотографировал могилы, украшенные крестами и цветами. Лишь две пленки времен моей солдатской службы оказались потерянными. Мне очень жаль, что одна из них была с теми снимками». После командировки в качестве фотографа меня отправили инструктором в румынскую часть. В течение восьми дней, включая учебное вождение, я с парой других товарищей из дивизии учил работать на радиостанции румынских солдат, которые в то время воевали на стороне немцев или должны были воевать. Пока мы были на отдыхе в ближайшем тылу под Яссами, каждую ночь через каждые полтора часа нас бомбила союзная авиация, Каждый раз, когда начинали падать бомбы, мы укрывались от осколков в окопах, ругаясь, что на отдыхе нет ни минуты покоя. Из-за участия в подготовке румын я снова отстал от моей части, которую тем временем погрузили в эшелоны и отправились защищать родину 24-й танковой дивизии, в восточную Пруссию. Однако туда она не доехала, а остановилась в Польше, где особенно сильно разгорелся пожар войны. Вскоре в товарном поезде я отправился за 12-м эскадроном. Я знал, что снова буду участвовать в боях, но чувство принадлежности к моему танковому эскадрону было больше моего сожаления о том, что я оставляю румынскую часть в тыловом городе. Награждение орденом. Железный крест во время войны развился в один из важнейших приводных ремней боевых действий. Орден хотел носить и простой солдат, и офицер, чтобы по отношению как к вышестоящим и подчиненным, так и по отношению к равным в звании считаться лучшим и даже привилегированным солдатом. У вахмистра без железного креста первого класса по отношению к вахмистру с железным крестом первого класса отсутствовало важное украшение. В моем эскадроне был унтер-офицер, которого позднее произвели вахмистры. Он был награжден железным крестом первого класса и серебряным знаком за пять ранений. Он совершенно открыто, но серьезно говорил, что стремится получить легкое ранение, чтобы каждому мог показать на своей груди золотой знак, чтобы все могли видеть, что перед ними стоит герой. В этом отношении представляет интерес ответ ИВ Феста на вопрос, что в 1933 году, Немцев привлекало в Гитлере. У него был железный крест первого класса, высокая награда для военнослужащего в солдатском чине. Если другие командиры танков, завидев противника, прятались в люки танка, чтобы управлять боем, наблюдая через смотровые щели командирской башенки, то упомянутый унтер высовывал голову из люка. «Не то противник, не то бог». Услышали желание повредившегося умом от войны, он получил не слишком тяжелое осколочное ранение в голову, за что его наградили желанным золотым значком. Теперь всякий, бросающемуся в глаза знаку на его груди, мог понять, что это танкист, храбро зарекомендовавший себя в длительных боях. При своих наклонностях этот унтер-офицер, как я сам мог убедиться, был очень храбрым солдатом. Он получил позднее немецкий крест в золоте, а в самом конце войны еще и рыцарский крест. Но последний он так и не смог носить, так как после 8 мая 1945 года каждый солдат должен был спрятать свои награды, чтобы солдаты оккупационных войск не отобрали их в качестве сувенира или трофея. Многим солдатам ордена действительно вручались за храбрость в бою. Так, например, в нашей дивизии фон Лангенштейн-Келлер перенес все тяготы походов во Франции и России в качестве кавалериста, а потом уже танкистом был всегда впереди, как командир взвода, эскадрона, батальона и полка. Всегда сражался ответственно и решительно. После того, как во Франции он получил железные кресты первого и второго классов, в России он получил немецкий крест в золоте, а будучи уже командиром полка, «Рыцарский крест». Так как он все время воевал на передовой, он получил пехотный штурмовой знак и знак за ближний бой, а за полученные многочисленные ранения — золотой знак за ранение. Но не всегда ордена давали за храбрость, как об этом было написано выше. Если командир танка острым глазом через свой прицел выявил противника и определил важную цель, а первоклассный наводчик затем эту цель поразил, то это тоже были предпосылки для награждения орденом. В таких случаях особенно отличались летчики истребители бомбардировщики и командиры подводных лодок. У пехотного солдата или гренадёра таких шансов было существенно меньше. В любую погоду и на любой местности ему приходилось бороться с противником с глазу на глаз. В моем эскадроне повезло одному вахместру со своим танком, Он стоял на опушке леса, когда через этот лес пошли вдруг русские Т-34. Наводчику удалось тогда наверняка подбить восемь танков. Награда Вахмистра заключалась в получении знака о занесении в списки почета сухопутных войск, а наводчик получил железный крест первого класса и был произведен в унтер-офицеры. Но и Вахмистр под самый конец войны получил все же рыцарский крест. Особенно драматические переживания о рыцарском кресте описывает Г. Кошорок в своей книге «Не забывай суровые времена». В главе «От рыцарского креста к скромному деревянному» тогда солдат Густав из 21-го мотопехотного полка 24-й танковой дивизии командовал двумя пулеметами. Вдруг они потеряли связь со своими взводами. Потом этот товарищ рассказал, когда я со своим вторым номером Почти вышел из леса, то увидел стоящие на опушке три танка Т-34. Их экипажи вылезли и оживленно разговаривали с офицером. Мы сразу же поставили оба пулемета за деревьями на огневую позицию. Я и Густав дали очереди по-русским. Двух сразу же убили, а остальных захватили в плен. Мы установили, что эти танки прикрывали фланг русских, и при них даже был передовой артиллерийский наблюдатель, корректировавший заградительный огонь русской артиллерии. То, что произошло потом, было для нас просто праздником. Мы смогли от опушки леса вести огонь по окопам противника, поэтому наши подразделения, участвовавшие в захлебнувшейся атаке, снова смогли пойти вперед, и полку удалось захватить первую линию обороны русских с незначительными потерями. И Это было единственное хорошее, о чем можно сообщить. За три захваченных танка противника и ведение огня по окопам противника, Густав получил рыцарский крест, а я — железный крест первого класса. «Прекрасное дело!» — обрадовался слушатель. «Действительно удачное стечение обстоятельств, и все потому, что Густав потерял связь, не так ли?» «Да, только после этого некому рассказывать об успехах. А где теперь Густав?» «Понятия не имею. С тех пор, как его вызвали к командиру полка на вручение рыцарского креста, Здесь его уже никто не видел. Рассказывают, что ему присвоили звание унтер-офицера, а потом отправили на учебу. Больше о нем ничего не слышали. Потом один товарищ рассказывал, что с тех пор награжденный стремился оказаться в каждой команде смертников. 10 ноября 44 года, во время штурма позиций противника, он погиб вместе со своими людьми. «Бедный друг! Твоя слава, кавалера рыцарского креста!» Продлилось всего несколько месяцев, пока неумолимая судьба не вынесла свое решение, что гордый рыцарский крест должен превратиться в простенький, деревянный. Осталась только память о хорошем дорогом друге, который случайно стал героем, и из-за этого должен был умереть, скорее, чем те, кто его беспощадно отправил на гибель. Так писал Г. Кашорек. В истории Железного Креста представляет интерес тот факт, что он был учрежден, а потом возобновлялся в 1813, 1870 и 1914 годах, как прусская награда, а возобновленный снова в 1939 году стал считаться уже всегерманским орденом. При возобновлении награды в 1939 году была упразднена разница между Железным крестом как наградой за личную храбрость и наградой за управление войсками, До этого были установлены особые ленты для получивших орден за личную храбрость и отдельно за другие воинские заслуги. Поэтому по кавалеру рыцарского креста Второй мировой войны невозможно было понять, получил ли он свою награду за необыкновенную храбрость в горячке боя или за успешное командование войсками. Только по воинскому званию в большинстве случаев можно определить, за что был вручен орден. Обер-ефрейтера, например, вряд ли можно было наградить за успешное командование войсками, и, напротив, генерала или старшего офицера, за исключением некоторых офицеров люфтвафы за личную храбрость в бою с оружием в руках. К тому же ни один ефрейтер или унтер не носил на шее рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями и мечами. Имелась определенная иерархия орденов, унтер При условии успешного участия в определенном количестве боев получал железный крест второго класса, вахмистер или младший офицер первого класса а от командира эскадрона и выше за успешные бои, знак занесения в списки почета, немецкий крест в золоте или даже рыцарский крест. Затем следовали дубовые листья. И если генерал долгое время успешно командовал армией, то получал к ним еще и мечи. В зависимости от количества участий и проявленной храбрости, можно было получить серебряный или золотой знаки за ближний бой. 50 и соответственно 75 боев. Или танковый знак за 50 или 75 боев, которые считались особыми наградами. И они по праву считались высшими наградами за храбрость. Орден вручался и при отставке. Когда Гитлер перевел командующего группой Армии Юг, Генерал фельдмаршала Манштейна Вобер-Зальцберг то сказал ему, что время наступлений прошло и поэтому командование должен принять теперь фельдмаршал Модель и затем вручил ему на прощание мечи к рыцарскому кресту, который тот уже носил на шее с дубовыми листьями. А генерал-фельдмаршал Кейтель рассказывал, что Гитлер его постоянно ругал и унижал затем, чтобы потом вручить ему рыцарский крест И маршальский жезл. В любом случае, он должен был чувствовать себя неприятно, поскольку не проявил ни храбрости, ни умения командовать. Мой командир эскадрона, рот мистер Хупе, уже награжденный железным крестом первого класса за умелое командование 12-м эскадроном, который в боях под Новой Прагой подбил 45 танков, получил знак занесения в почетные списки золотую свастику которую в виде пряжки носили на ленте железного креста второго класса. Я думаю, что он заслуживал рыцарский крест. Мой более поздний командир эскадрона, Оберлейтенант Венцель, получил за 27 подбитых эскадроном танков на Никопольском плацдарме рыцарский крест. Венцель тоже вскоре после вручения награды погиб. После тяжелых боев под Яссами, мой командир дивизии, генерал танковых войск, теперь уже имперский барон Максимилиан фон Эдельсхайм, 23 октября 1944 года, стал 105-м военнослужащим вермахта, получившим дубовые листья с мечами, к рыцарскому кресту Железного креста. По этому поводу военный корреспондент Курт Шайт писал, «Высокая награда была вручена генерал-лейтенанту» имперскому барону фон Эдельсхайму за выдающиеся подвиги в борьбе за русское пространство. За истекшую зиму и весну 44 года его имя стало олицетворением немецкой воли к борьбе. Тогда генерал-лейтенант, имперский барон Эдельсхайм, встал во главе дивизии, в которой отправился на фронт еще в 1939 году. В ней он был командиром батальона и командиром полка, а потом стал командиром дивизии, имя которой, среди славных соединений, имеет особое звучание не только для нас, но и для уха противника. Но вернемся теперь снова к обер-ефрейторам. Как это было со мной? Сначала я, как уже рассказывал, после шестого боя получил боевой танковый знак в серебре. Я очень гордился этой наградой, которая очень хорошо смотрелась, на черной ткани танкистской формы и свидетельствовала о том, что этот танкист имеет уже за плечами участие в боевых действиях, зарекомендовал себя как солдат и как мужчина. А теперь мне хотелось получить железный крест второй или даже первого класса. Во время нашего вынужденного пребывания рядом с кольцом под Черкасами над нами то и дело пролетали русские самолеты разведчики и так называемые швейные машинки, не замечая, что в маленькой деревеньке между домами укрыт наш танк. Один раз я сел на место наводчика и направил пушку на русский самолет, который раздражающе медленно нарезал круги вокруг нашей деревни. Да его же можно легко сбить! Мой взгляд скользнул по заряжающему, сидевшему на своем месте. «Заряди-ка осколочным!» Пока я рассчитывал насколько сколько делений прицела дать упреждение, чтобы попасть в самолет, раздался голос командира. "Армен, не вороши дерьмо! Своей стрельбой ты только вызовешь вражеские самолеты на нашу голову!» А я уже думал о награде за сбитый самолет, Железный крест, может быть, даже первого класса. Но реплика моего мудрого командира вовремя вернула меня к реальности. Через три месяца последовали тяжелые бои в которых мой эскадрон участвовал под яссами. Утром 3 июня наши танки после непрерывных атак в течение дня и последовавшей ночи наконец-то стояли у обоза. Мы заправлялись, грузили боеприпасы и получали с кухни еду. Тут подошел ко мне вахмистер, с которым я уже давно был на «ты» и который потом погиб, уже будучи командиром нашего танка. Я его фамильярно поприветствовал но когда он начал от имени фюрера, то встал смирно. Он приколол мне черно-бело-красную ленточку с железным крестом второго класса через пуговичную петлю моей тиковой куртки, которую я носил вместо черного мундира в те жаркие дни. Боже мой, ты получаешь железный крест прямо вместе с едой, подумал я тогда. И все же я был обрадован. Железный крест я получил. Не за определенное количество подбитых русских танков, а за подвиг самаритянина, когда выпрыгнул под обстрелом из танка, чтобы спасти товарищей из подбитой боевой машины. Соответствующую грамоту я получил позже. В мистическом лагере Долгая поездка по железной дороге через Венгрию, Чехословакию и часть Польши привела меня в Дебицу, Во время поисков моей части я внезапно наткнулся на лагерь, название которого не знаю и сейчас, но предполагаю, что это был мелкий концентрационный лагерь из комплекса Гаушвиц. Я видел человек двести, в которых по звездам можно было определить евреев, и их под охраной вели по полю. Сам лагерь казался покинутым, здания его были пустыми, заключенных не было видно, и ворота были закрыты. Постоянно подвергается сомнению, что ни я, ни мои товарищи ничего не знали о систематическом уничтожении евреев. В школьные годы во Фрайбурге я уже видел еврейские звезды на груди некоторых горожан. В бассейне я тоже видел надпись «Евреям вход воспрещен». Не укрылись от моего взгляда и разбитые витрины еврейских магазинов во Фрайбурге, так же, как и люди из СА, стоявшие перед ними. Особенно я испугался, когда увидел разбитую витрину магазина Лихтенштейна, где продавались сорочки, там мой отец часто покупал рубашки. У меня была симпатия к хозяевам магазинов, евреям, и я боялся людей из СА, демонстрировавших абсолютно всю подавляющую власть. Мысли о том, что евреи виноваты и заслуживают подобной кары со стороны СС, были мне чужды. Утром... 9 ноября 1938 года, после «Хрустальной ночи», из окна нашего класса в гимназии Бертольта я тоже видел, как горит синагога. В классе ученики шумели. Особый шум поднялся тогда, когда один из них показал молитвенную книгу, выброшенную из синагоги и подобранную им на улице. Тогда в класс вошел учитель с партийным значком на лацкане пиджака, и крикнул, чтобы мы успокоились. Стало тихо, и мы занялись изучением грамматики древнегреческого языка. Когда снова послышались взрывы, то некоторые ученики засмеялись, но учитель призвал их к порядку. Мы, молодежь, больше почти не думали о происходящем, хотя я еще точно помню, как одноклассница Френкель, дочь весьма уважаемого профессора университета, эмигрировавшего со своей семьей в Англию, Вдруг исчезла из класса. Два года ее место было перед моим на предпоследнем ряду. Растерянно отреагировал я на сообщение о ней одного из одноклассников и другими глазами смотрел теперь на опустевшее место, где сидела веселая, розовощекая, веснушчатая девочка в очках, которая уже сюда никогда не вернется. Хотя я знал о дискриминации евреев, слышал о концентрационных лагерях, но о происходившем там, не говоря уже о планомерном убийстве евреев, даже не подозревал. Разве комик Вайсфельд не рассказывал по радио, что его только что выпустили из концлагеря, поэтому он не может рассказать новый анекдот, чтобы снова туда не угодить? И разве мы не слышали о тенесисте Готфриде Крамме, что его за гомосексуализм посадили в концлагерь, чтобы он там занимался физическим трудом? в качестве заключенного. Мы думали, что концлагерь – это тюрьма особого рода. Известно также, что сами евреи не знали о своей судьбе. Мы думали, что евреев отправят на восток. В газетах писали, что на востоке ждут пространства для заселения и что правительство Рейха будет способствовать тому, чтобы создать там широкую основу для жизнеспособных крестьянских хозяйств разве я сам, будучи солдатом, словно подневольный рабочий, не собирал картошку? Недавно молодой американец спросил меня, не знал ли я, будучи молодым солдатом, о Холокосте. Я ответил «нет». На это он с некоторым недоверием спросил «что бы я тогда делал, если бы об этом знал?» Я ответил «ничего, я бы ничего не сделал и не смог бы сделать, и не только потому, что у солдата для этого». Не было ни малейшей возможности, а потому что я и мои товарищи должны были заниматься исключительно собой, чтобы выжить, что не является предосудительным. Насколько интенсивно показали события, наступившие парой дней позже. Любопытные, но ничего не подозревающие глаза солдата не заметили в этом лагере ничего особенного, по крайней мере ничего, что могло бы заинтересовать фотографа. На войне я сделал так много фотографий, почему бы не сфотографировать что-нибудь и там? Потому что я ничего не знал и ничего там не увидел. Там были бассейны с водой на случай пожаров при бомбардировках, а то немногое, что можно было увидеть через окна, напоминало о дезинфекционной вошебойке в Брест-Литовске. Единственное, что вызывало интерес, так это стоявший у одного из домов авангардистский большой восьмицилиндровый лимузин, Татра 87, чешского производства, с номером войска СС. Если бы я знал ужасную правду, то я бы, само собой, разумеется, сфотографировал не только ССовскую машину, но и весь лагерь. Подбитый ранен во время боев между Саном и Вислой, отличившемуся на войне. После того, как нашел 12-й эскадрон, Я доложила прибытие в канцелярию, помещавшуюся в походном положении на полугусеничном грузовике «Мул» и снова сел в танк. Механик-водитель шутливо поздоровался со мной. «Теперь ты получишь нарукавную нашивку для участников боев в России именно вот такую». В двенадцатом эскадроне было тогда всего три, а вскоре стало два танка. Еще оставшиеся танки вместе с парой других бывших еще в полку, стояли на гладкой местности. Просторы напоминали мне бесконечные поля Украины, правда, без подсолнухов. В течение ночи, сменяясь через каждые два часа, в качестве часового, на башне сидел один из членов экипажа, остальные спали, сидя в танке. На рассвете 4 августа 1944 года, во время моей смены, веки налились, словно свинцом, и постоянно слепались, Потом раздался известный приказ «Танки, вперед!" Началась новая атака. Ей суждено было стать последней для меня. Из четырех танков, имевшихся у нас, и семи штурмовых орудий, было образовано два эскадрона. По штату в эскадроне должно было быть 22 танка, которым предстояло очистить шоссе на Милич. Наш танк проехал большой отрезок пути по дороге между Дебицей и Миличем. Я практически не ориентировался во время марша, поскольку люки были закрыты, а стрелку родисту трудно смотреть через прицел пулемета. Я только видел поля, границы которых были обсажены тополями, и ряд деревьев вдоль дороги, когда поступил приказ открыть огонь. Сильный артиллерийский огонь с самой малой дистанцией обещал очень тяжелый бой. Я уже держал в руках пулемет когда с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой первый снаряд попал нам в башню. Механик-водитель задним ходом с зигзагами попытался увести танк с простреливаемого участка. Но как бы танк быстро не ездил, все равно это было недостаточно быстро. Русская противотанковая пушка била и била. После нескольких попаданий в башню наш танк оказался обездвижен, По контрасту с грохотом попадающих в нас снарядов, я сначала не услышал, что гул моторов вдруг прекратился, потому что тишина не наступила. Мой взгляд соскользнул в сторону механика-водителя, и то, что я увидел, на мгновение меня обескуражило. Его место пустовало, а люк над ним был открыт. Первая мысль была, тебе тоже надо выскакивать. Я попробовал открыть свой люк, но его заклинило и он не поднимался. Люк радиста, так же, как и люк водителя, на случай, если он не открывался, имел очень разумное устройство. Его шарнир, как у двери, крепился к корпусу не намертво, а с помощью болтов с внутренней стороны люк удерживался кронштейном с установочным винтом. Хотя мне удалось отвернуть установочный винт и кронштейн, чтобы откинуть люк в сторону, сдвинуть я его не смог ни на миллиметр, так как его заклинило от полученных попаданий. За мной темень внутри башни озарилась ярким пламенем. В какой-то момент пронеслась мысль, что мне суждено сгореть в танке, и меня снова охватил смертельный ужас. Теперь, лежа спиной на моем сиденье, я изо всех сил уперся обеими ногами в люк. Должен же он наконец открыться, думал я, но и теперь он не двигался. Следующая мысль Ее выполнение пришли в голову в следующий момент и почти синхронно «вылезай через горящую башню». В тот момент пушка стояла на 12 часов, то есть прямо. Это было самым большим везением в моей жизни. Если бы она стояла в положении 11 часов, то массивный казенник орудия преградил бы мне путь в башню. Так как я из-за радиостанции и двух приемников не смог бы пробраться на место водителя, то мне бы пришлось сгореть в танке. Во время прыжка в горящей башне я ощутил жар огня на лице и на руках. В жаркие дни наступления мы заворачивали рукава рубашки, поэтому когда я поднял руки вверх, чтобы ухватиться за люк заряжающего, рукава куртки сползли, подставив голые предплечья огню. Но этот прыжок через горящую башню спас мне жизнь». Хотя я и получил ожоги первой и второй степени на лице и на руках. Моя голова уже высунулась из люка на свободу, когда я почувствовал рывок за шею и понял, что мой танк все еще не хочет меня отпускать. Проводами наушников и ларингофона я все еще был соединен с местом радиста. Теперь, прыжком, я выскочил из башенного люка, и словно брошенный мешок приземлился рядом с танком. Наушники при этом слетели. А шнур к микрофону оборвался. Я потерял пилотку. Но хуже всего было то, что я потерял очки. Вместо пистолета на шее я всегда носил фотоаппарат. Когда я выпрыгнул из танка, он остался со мной. А пистолет, лежавший в моей аварийной сумке, сгорел в танке. В спешке я не вспомнил об аварийной сумке. В момент смертельного страха в горящем танке я о ней совершенно забыл. Хотя, чтобы взять ее. Мне надо было лишь протянуть руку. При этом я часто думал о порядке своих действий, если придется вылезать из танка. Я был уверен, что одним движением руки сразу же схвачу сумку. Но в реальности, когда пришлось выскакивать из подожженного в бою танка, все оказалось по-другому. Оказавшись на свободе, я сразу посмотрел на часы. Они показывали ровно 6 часов утра. После этого... Я как можно быстрее пополз по следу гусениц, в тыл. Я двигался в полной неспособности к сопротивлению, с единственной целью, как можно быстрее выбраться из этого ада. К тому же мое ощущение беспомощности усиливало сознание того, что я безоружен. Хотя и будь у меня пистолет вместо фотоаппарата, ничего бы не изменилось. Подавляющее чувство одиночества, отсутствие товарищей, ощущение, что один находишься на поле боя, заставляли испуганного стрелка-радиста, силы которого уменьшались, искать путь к спасению».